Глава двенадцатая. Либби. Воскресенье, 14 июня 2020 года. Город Блюстоун, штат Вирджиния. Всегда полезно оставлять для себя небольшие временные лакуны. С очередной свадьбы Либби вернулась домой в воскресенье в час дня. Блаженно уставшая, она сразу повалилась на диван и проспала до трёх. Подзарядившись энергией, Либби приняла душ и переоделась в просторную лёгкую блузку и чёрные льняные штаны. У неё ещё оставалось полно времени до того, как она планировала отправиться в Вудманд, и Либби подумала было разобрать вещи в сарае, где всегда хранилось её старое фотооборудование. Если дело не пойдёт, она могла бы переключиться на редактирование изображений или даже пойти разобрать бумаги в письменном столе отца. Но вместо этого Либби сварила себе кофе и, прихватив кружку, снова устроилась в гостиной на диване. Достав телефон, она пролистнула свою страницу в Инстаграме, проглядывая фотографии, что она выложила с минувшей свадьбы, и с улыбкой читая комментарии некоторых гостей торжества. На этом бы ей остановиться и покинуть просторы интернета, однако Либби открыла страницу Джереми. И тут же уставилась на сияющие лица парочки, снявшиеся на фоне здания муниципалитета, и держащий в руках новенькое брачное свидетельство. От их улыбок на несколько мегаватт аж светился экран. Документ заслонял большой живот Моники, но Либби без труда заметила, как приятно округлилось у той лицо и пополнела грудь. Вот бы ещё Джереми немного потолстел или стал менее сосредоточенным. «Счастливая и толстая. Счастливее и толще». Эти слова... Точно мантра прокручивались у неё в голове, в то время как Либби пролистывала страницу Джереми, словно отматывая время назад. На апрельской фотографии они вдвоём стояли в некоем загородном поместье, очень похожем на Вудмант. Он приобнимал Монику за талию, и оба поднимали по баночке с содовой. Все три раза, когда Либби беременела, Джереми отказывался от вина и пива. Делал он это из чувства солидарности. красноречиво тем самым показывая, что они вдвоём вовлечены в процесс ожидания ребёнка. Он придерживал ей волосы, когда иногда по утраму у Либби случались приступы тошноты. Он никогда не сетовал, если Либби в одиннадцать часов вечера вдруг просила ей купить мятное мороженое с шоколадной крошкой. Он всегда был рядом и всегда её поддерживал. Был для неё защитой и опорой. А теперь он защита и опора для Моники. и для их ребёнка, который в скором времени родится. Либби делала всё, что только можно было придумать, лишь бы её беременность прошла успешно. У неё были десятки списков, что ей можно делать, а чего нельзя, и она досконально следовала им день за днём. Она всячески противилась привычному стремлению составлять перечень возможных вариантов, что может случиться не так с её ребёнком. Она всецело настраивала себя на позитив. Наконец, Либби распрямила на диване спину и отложила телефон. Было уже почти пять часов, а она все же обещала Элайне заехать к ней в поместье. Либби до конца еще не поняла, почему Элайна так настойчиво пытается заарканить ее на это семейное сборище. Однако перспектива провести вечер с посторонними людьми показалась ей куда более привлекательной, нежели киберслежка за джерами Либби поднялась по лестнице. Двери в бывшую родительскую спальню и в отцовский кабинет она всегда держала закрытыми. Ей удобнее было представлять, будто она здесь всего на неделю и в любой момент может сесть в машину и уехать назад к своей реальной жизни. С тех пор, как Либби вернулась сюда в начале января, она ни разу не заходила в отцовский кабинет. Отец авансом заплатил домработнице Луэн, чтобы та каждые две недели приходила прибираться в доме, И, судя по слабому лимонному запаху полироля, Луэнн исправно наводила уборку во всем доме. А потому, открыв дверь в кабинет, Либби ничуть не удивилась, увидев идеально чистую, блестящую поверхность отцовского стола. Вступив в кабинет, она не могла не обратить внимания на новенькую краску там на стенах. «Пап, зачем же ты весь дом внутри покрасил?» – спросила она в один из своих приходов к отцу в больницу – где он лежал последние восемь недель своей жизни. Тогда всё время, свободное от фотосъёмок и редактирования материала, она проводила подле него. «Я дал себе обещание, что не оставлю тебе никакого беспорядка. Дом будет в отличном состоянии и готов к продаже, когда сама ты окажешься к этому готова». «Папа, о продаже дома у нас и речи не идёт». Либби тогда в вопросе о болезни отца... находилась в стадии отрицания. Ей уже не единожды довелось пережить это отрицание, а потому, когда оно снова шагнуло в её жизнь, Либби печально встретила его, точно давнего друга. «Мне бы хотелось, чтобы ты, его продав, взяла деньги и сделала для себя что-то замечательное». «Что, например, отправилась в дальний круиз?» При упоминании круиза её мозг тут же машинально принялся составлять список новых опасений — блуждающие волны убийцы, пираты, морская болезнь, изнуряющая и экипаж, и пассажиров. Ты могла бы обустроить для себя фотостудию. Не нужна мне студия. Просто не надо сидеть, как прикованная, в этом доме, либи Бледная его рука с неожиданной силой сжала ее пальцы. Я хочу, чтобы ты двигалась по жизни дальше и была счастлива. Я счастлива. Отец мотнул головой, и ничего на это не ответил. «Не тревожься, папа, я всегда найду способ, как всё наладить». Несколько долгих мгновений он глядел на неё своими ясными глазами, блестящими от непрошенных слёз. «Я никогда не тревожился за тебя, малышка. Ты самая сильная из рода Маккензи». Либби торопливо сбежала по лестнице, схватила с дивана мобильник и набрала номер Сьерры. Та сняла трубку после третьего гудка. «Да? Чем сейчас занимаешься?» В телефоне фоновым звуком послышалась льющаяся из-под крана вода. «Мою миксерную чашу, чтобы испечь лимонный кекс». Хорошо зная, свою подругу Либби спросила. «И сколько ты уже их испекла?» «Пять». Либби поднялась обратно в отцовский кабинет. «И зачем тебе шестой? У тебя что, их заказали?» «Проверяю закон притяжения». «Хочу, чтобы ко мне пришёл мой будущий бизнес». Либби оглядела выкрашенные в бледно-серый цвет стены с белым бордюром наверху. «Что скажешь, если мы используем дом моего отца как залог для твоего кредита?» Вода лица перестала. «Что?» «Ни в коем случае. Это твой дом?» «Это не мой дом», — возразила Либби. «Это папин дом. Ты можешь его продать и получить хорошие деньги». «Ну да». А потом я предложу тебе взять эти деньги в долг, чтобы сделать капремонт под твою сэндвичную. Так почему бы сразу не пустить дом под залог? Тогда мне не придется нанимать агента по недвижимости». В эфире надолго повисла тишина. «Ты еще на связи?» – спросила, не выдержав либи «Да. И? Если мы это сделаем...» «Я говорю, если. То я верну тебе все до последнего цента». «С формальной точки зрения ты нисколько не будешь мне должна. Ты должна будешь только банку. И если только ты не нарушишь долговых обязательств, мы с тобой обе будем только в плюсе». Она могла бы уже прикинуть несколько сценариев худшего развития событий. сэндвичная не принесет ни цента, и Сьерра не сможет выплатить кредит. сэндвичная сгорит в пожаре. Сьерра сбежит с деньгами и подастся в Мексику с неким парнем по имени Мэнни. Но Либби совершенно не настроена была сейчас продолжать этот список. «Так это да или нет?» – настойчиво спросила она. «Это да», – еле слышно отозвалась Сьера. «Ответь мне твёрдо». «Ты уверена, что этого хочешь?» «Да». «Серьёзно?» «Договорись о встрече в банке. Насколько я знаю своего отца, документы о собственности у него должны быть в столе. Вечером приеду, их найду». «Ладно». «Тогда да». «Отлично». Либби ещё раз огляделась по сторонам и впервые порадовалась тому, что отец оставил ей этот дом. «Тебе помнится сегодня вечером к Илайне. Я забыла, по какому поводу там снова вечеринка». «Не могу точно сказать. Слушай, а не хочешь прихватить с собой лимонный кекс?» Было уже около шести вечера, когда Либби, свернув на территорию Вудмонта по длинной, обсаженной деревьями дороге, подъехала к главному дому. На переднем пассажирском сиденье рядом с ней ехал лимонный кекс номер три, который, по уверениям Сьерры, был самым удачным из шести. Рядом с Мерседесом и Лендровером Либби заметила машину Коултона и невольно порадовалась тому, что среди хозяев поместья окажется и он. Укол предвкушения встречи с Коултоном был для нее неожиданным, но довольно приятным. Подобную радость предчувствия Она испытывала когда-то к Джереми. То же самое видела в глазах у Джинджер и слышала в голосе у Сьерры, когда та восклицала «Это же будет так классно!» Забрав в сиденье лимонный кекс, Либи пошла на звуки музыки и смеха, доносившиеся из восточной половины сада. Войдя в калитку, она словно перенеслась в один из выпусков журнала «Стиль жизни» от Марты Стюарт. Там было всё, что только можно увидеть в этом модном глянцевом журнале. Длинный деревянный стол в деревенском стиле, накрытый белыми фаянсовыми тарелками, бокалы кобальтово-синего цвета эпохи Великой Депрессии, белые льняные салфетки, разномастные стулья, которые вроде бы не должны были друг с другом сочетаться, но тем не менее прекрасно сочетались. И узенькая, похожая на гирлянду скатерть, идущая по центру вдоль всей длины стола, уставленная небольшими вазочками с белыми розами. во главе стола стояла элайна цвет лица у нее сегодня был уже свежее, и она радостно смеялась в окружении мужа и дочери, которая оказалась точным подобием своей матери, словно вышедшим из под копирки. Либби совершенно не походила на своих приемных родителей, и это всегда вызывало у нее вопросы о тех людях, от которых она на самом деле произошла. несколько раз она спрашивала у мамы насчет своей биологической матери, однако от этого вопроса Мама всегда погружалась в такое мрачное состояние духа, что Либби перестала об этом спрашивать. Когда она приблизилась к Элайне, от нервного напряжения у неё всё внутри сжалось. Словно почувствовав появление Либби, Элайна повернула к ней голову и радостно улыбнулась. «Либби, вам всё же удалось к нам выбраться!» «Спасибо за приглашение», — протянула ей коробку с кексом Либби. Элайна приняла в руки кекс — «Как это мило!» «Моя соседка Сьерра Манкуза в скором времени открывает собственную сэндвичную. Она чудесный человек, и ей хотелось, чтобы мы вместе насладились ее выпечкой». «Аромат изумительный». «Точно». Клайни подошел поближе Тед. «Рад вас снова видеть. Я точно съем не меньше двух кусков. Думаю, Маргарет не станет возражать против незапланированного десерта». «Тед как раз занялся грилем, а Маргарет заканчивает на кухне пару салатов нам на гарнир. А я тем временем накрыла на стол», — пояснила Элайна и рассмеялась. «Это предел моих кулинарных талантов». Затем она повернулась к дочери. «Мне бы хотелось познакомить вас с Лофтон». Тед забрал у Элайна из рук коробку с кексом и сел за длинный стол посередине. Элайна порывисто схватила руку дочери и потянула вперёд, «Знакомьтесь, это Лофтон. Мне кажется, я говорила уже, что она только что окончила школу права университета Вирджинии». Либби пожала руку. «Очень приятно познакомиться, Лофтон. И поздравляю вас с дипломом юриста». «Благодарю», — ответила Лофтон. «Мама говорит, вы потрясающие фотографии сделали на свадьбе Джинджер». «Да, по-моему, у меня получились несколько поистине великолепных снимков». Кивнула Либби. по какой-то причине почувствовав необходимость в этой саморекламе рекламе. Тед, между тем, подал Либби и Лофтон по бокалу красного вина. «Я откопорил бутылку вина, что мы с Элайной купили в Неаполе, отдыхая в прошлом году по Европе. Сегодня, мне кажется, идеальный вечер, чтобы его отведать». Тёплый фруктовый вкус вина показался Либби очень приятным, и алкоголь вскоре снял подспудно сидевшее в ней напряжение. «Я видела перед домом пикап Коултона», — молвила она. Либби не хотелось напрямик спрашивать, будет Коултон на ужине или нет, хотя она и надеялась, что лишний прибор на столе предназначен именно для него. «Как продвигаются дела в оранжерее?» «Просто фантастически», — оживилась и Лайна. «Все лианы и заросли вокруг убраны, внутри всё расчищено, можем прогуляться туда после ужина». «С удовольствием». «Следующим этапом будет снять каменный пол и прокопать траншею, чтобы Колтон мог установить там новую систему самотечного водоснабжения. За это возьмутся через день-другой. Я, кстати, достала несколько самых ранних садовых дневников Оливии. Вы говорили, вам было бы интересно их посмотреть». «Да, это было бы замечательно. Я постараюсь поскорее их вернуть». «Можете не торопиться», — сказала Элайна. «Ты собираешься дать Либби дневники моей прабабушке?» Внезапно возмутилась Лофтон. «Ну да, естественно. Либби по моему заказу взялась за фотосъёмку поместья. Если мы и впрямь займёмся бизнесом по проведению здесь свадеб, как ты сама же предлагала, то нам понадобится много фотографий с богатой предысторией». Лофтон постучала на маникюренным пальцем по бокалу. «Да, но для этого не требуются дневники». «Лофтон, ко мне, тот с грилем», — подал голос Тед. «Не хотелось бы, чтоб стейки подгорели». Словно почувствовав в отцовском тоне предупреждение, Лофтон натянуто улыбнулась. «Конечно, пап». И Лофтон с Тедом отошли в сторонку к грилю. Либи глотнула ещё вина. «Знаете что?» — заговорила она. «Я только пробегусь глазами по записям вашей бабушки. Читать мне их всё равно некогда». Вы производите на меня впечатление женщины, которая на всё находит время. А Лофтон просто стала чрезмерно опекать меня с тех пор, как я заболела, так что об этом не беспокойтесь. Я их вам пришлю». «Ну что, я ничего не пропустил?» Послышался низкий голос Колтона, сопровождаемый весёлой болтовнёй Сэма и Джеффа. Маргарет шла рядом с ним, неся в руках широкую чашу с картофельным салатом. Колтон же держал большое блюдо с испускающими пар початками кукурузы. Пробежав мимо Либби, мальчики прямиком понеслись к Лофтон, которая тут же подхватила Джеффа за пояс и перевернула вверх тормашками. Джефф захохотал, размахивая руками, а Сэм тем временем принялся подпрыгивать рядом, упрашивая «И меня! И меня подними!» Маргарет поставила на стол чашу с салатом и вскинула глаза на Элайну. Они обменялись многозначительными взглядами, однако Либби не удалось расшифровать их немые переговоры. «Прошлым летом мальчики очень много времени проводили с Лофтон», объяснила ей Лайна. «И теперь постоянно о ней спрашивают», — добавил Коултон. «Жаль, что этим летом она не может здесь остаться подольше. Им с Тедом так вместе хорошо. Но её взяли на офисную работу в Вашингтоне, и это очень значительный шаг в её карьере». Либби глотнула вина, пытаясь вспомнить, когда они вот так же с отцом весело и с удовольствием проводили вместе вечер. Для этого ей пришлось отмотать немало лет назад. К той поре, когда она ещё не познакомилась с Джереми. Помнится, они однажды взялись вдвоём разбирать хранящиеся на чердаке вещи. Отец наткнулся на коробку с детской одеждой Либби. Крохотные розовые, жёлтые и белые костюмчики, украшенные кружевами и рюшами. Нарядные платьица выглядели почти нетронутыми. А вот выцветшая бледно-розовая футболка с надписью «Нью-Йорк Джетс», вся в застиранных пятнах сока, едва не заставила отца прослезиться. «Когда тебе исполнилось два, ты чуть ли не всё лето её носила, не снимая». «А кто мог мне купить футболку с «Нью-Йорк Джетс»?» «Трудно уже сказать», — ответил отец. «Помню только, что ты тогда почти всё лето ковырялась в ней в земле». Теперь, вспомнив про ту маленькую детскую футболочку, Либби вдруг задалась вопросом, а не истих ли она часом немногих сувениров из прошлого, что бережно сложены по коробочкам в отцовском кабинете. И впервые с самого приезда в Блюстоун ей захотелось те коробочки открыть.